Глава третья. Печенежская степь. Уже несколько дней шайка Арслана уходила на юго-восток. Первое время, пока не осталась позади цепь русских застав, разбойники спешили, боясь преследования. «Торопиться надо, а то догонит рус», — переговаривались печенеги, подгоняя лошадей. Они были грозой мирных жителей а с княжескими ратниками сражаться не решались. Потом кочевники успокоились, и движение отряда замедлилось. Кони бежали неспешной рысью, топча кошенные травы. Над караваном высоко в небе парили орлы, а по следу шли волчьи стаи. Хищники чуяли, что им будет хорошее поживо. Печенеги бросали в степи трупы невольников, не перенесших тягот пути. Без конца, без края расстилалась вокруг ковыльная степь, и по ней от ветра катились волны, словно в море. Часто встречались насыпанные бог-весть кем курганы, могилы давно забытых вождей. Разбросанные по равнине равнодушными глазами смотрели на людей каменные бабы. Ночью над степью расстилалось темное южное небо с мириадами ярких звезд. Отряд останавливался на ночлег. — Кончай ехать, начинай отдыхать, — распоряжался Арслан. — Дать русам по куску конины да бурдюк воды. Пускай пьют, едят. Мы добрые, ха-ха-ха. — Куда побегут, — рассуждали печенеги. — Кругом степь, в степи волк. Над сепью орел, от нас не уйдешь!» И несколько десятков мужчин, женщин и подростков сбивались у костра, горестно разговаривали о своей беде. Через несколько дней случилось большое несчастье. Вечером один из кочевников обратился к Арслану. «Мясо кончилось, господин. Что прикажешь делать? Охоту начинать?» В поймах, встречавшихся по пути речек, заросших камышом и кустарником, было полно болотной птицы, кабанов, лосей. Но Арслан лениво сказал «Зачем охота? Зарежьте три лошади!» Сырое конское мясо, провяленное подсидельными потниками, было любимой пищей степняков. А как с пленниками? Лошадей на всех не хватит! «Э, — Не знаешь, — зевая протянул Ларслан. в первый что ли раз прикончите пленных, кто послабее. Вот и хватит лошадей. Погибли два подростка и Наталья, добрая пожилая женщина, постоянно заботившаяся о товарищах по неволе. Все трое слегка прихварывали, но стойко переносили тяготы похода. Это трагическое происшествие застало русских пленников врасплох. Их привела в ужас такая жестокая, бессмысленная расправа. Прошло больше недели. Заготовленное мясо было съедено, и Арслан снова приказал резать лошадей. Но ну, теперь русские знали, что за этим последует, и их охватил ужас. Кому пришел черед, упасть под ножом жестокого степняка. И тут Ольгу охватил безудержный порыв. Не помня себя, бледная, с горящими глазами, она бросилась к печенежскому князьку. — Не позволим убивать коней! — яростно выкрикнула Ольга. — Охоту устройте! Лосей диких кос на мясо бейте! Ее слова перевел Андрей Малыга. Побывавший в плену у кочевников, он знал печенежский язык. Удивленный Арслан возразил, «Какое тебе дело, женщина? Наши кони, что хотим, то и делаем. Хотим — едем, хотим — режем». «Кабы вы только коней резали!» — продолжала Ольга. «А то вы наших людей убиваете, что на этих конях сидят. За что вы их лютой смерти предаете?» «Я тебя первую зарежу, сердитая баба, чтобы ты не баламутила людей!» — пригрозил Арслан. Но как только Малыга перевел его слова, в толпе пленников произошло движение. Несколько человек сразу бросились к предводителю шайки. «Всех режь!» — раздались грозные голоса. «Убивай всех подряд, поганая рожа! Здесь на степи останемся лежать!» «Шагу не ступим отсюда!» Бунт невольников удивил и испугал Арслана. Раньше такого никогда не бывало. Кочевник понимал, что всему виной Ольга, но убить ее не решился. Он чувствовал, что за этим последует смерть многих, а это было ему невыгодно. «Плетями запорю!» — закричал Арслан. Русские решительно наступали на печенегов. И видно было, что пленников покинул страх, и они готовы на все. Арслан уступил. Перебить всех невольников не входило в его расчеты. Какая польза от этого ему, Арслану? — Ух, храбрая баба! — с кривой усмешкой молвил князек. — Сильно храбрая. — В жены тебя возьму, ты мне смелых батыров народишь. — Живой не дамся! — крикнула Ольга. Кочевники остановились в первой попавшейся речной долине, набили дичи и приготовили мясо на много дней пути. Слабые и больные пленники смотрели на Ольгу с обожанием. Они понимали, что обязаны ей жизнью. Среди невольников большим уважением пользовался дед Андрей Малыга. Как многие старики, он любил поговорить и обычно заканчивал свою речь каким-либо нравоучением. «Жизнь пережить, не поле перейти», — говорил Малыга на другой день после столкновения с печенегами. «Много в ней и плохого, и хорошего. Терпеть и крепиться надо мной. Вот, поглядите на меня, держусь, и силы есть. А ведь немало годов прожил я у поганых». Старик начал долгий рассказ о том, как схватили его и других горемых злые вороги, набежавшие на Русь в последний год княжения Владимира Святославича. Вот так же гнали нас диким полем, сначала на восход солнца, а потом на полдень, неспешно посетовал Андрей, разгребая ветки в костре, чтобы лучше горели. Мыслил я тогда, ни уж не будет мне ни жизни, ни воли. А — Нет, по-другому вышло. — Спасся ты, дедонька? — наивно спросил подросток-сысойка. — А как бы ты думал? Шесть годов протомился я в плену в печенежском стойбище. Это верно. А потом послал князь Ярослав большую силу, да как ударила та сила на нехристей. Враз разбежались они по всей степи, а русские полоняники домой возвернулись. «Я помню, деду, как ты на чертары пришел», — откликнулась Ольга. «У меня тогда зорький седьмой годок шел». «Да, девять лет я у вас с той поры пробыл, и опять довелось в неволю идти», — со вздохом сказал Малыга. «Почему так получилось, деду?» — спросил один из слушателей. Говоришь, княжья рать погромила неверных, а ныне с вверх берут. Али ли силы нашей не хватило утвердить за собой эту землю? Ведь она страсть хорошо должна хлеб родить. Старик ответил, силы нашей русской на все хватило бы. Да князья не в ладу живут. От нашего хоть бы взять Ярослава. Немало дов, пришлось ему с братом Святополком биться. Да коль не одолел он его и не укрепился на киевском столе. Обитвы эти нам дорого стоит. Русских воев кровь там льется, а ведь на этой крови земля наша держится. Каждый вечер предводитель шайки кривой арслан расставлял вокруг стана сторожевые посты, которые менялись по три раза в ночь. Зачем это деду? спросил как-то раз Андрея, молоденький сысойка. Какому быть ворогу в глухой степи? Здесь не токма городов, а еще-то нет. Одни каменные бабы торчат. Своих опасается, объяснял Андрей Малыга. Они добычу у нас взяли, а другой племя может ее перехватить. Слова деда Андрея оказались пророческими. В одну из ночей, чутко дремавших пленников, разбудил гортанный виск кочевников. Выследили арсланку, сказал малыга. Вишь, бьются! В темноте дрались всадники и пешие, слышался бешеный храп лошадей, доносились боевые крики и стоны раненых. Нападающие потерпели поражение и рассеялись по степи. Утром русские увидели на земле несколько трупов. Убитых раздели, но хоронить не стали. Караван двинулся в путь.